Глава шестнадцатая «Вот теперь все будет хорошо!» Мы сидели, прислонившись к тене, подальше от смердящей туши королевы, перечитывая несколько страниц логов, свалившихся на нас после победы. «Поздравляем! Мы убили королеву ползунов, уровень 450. Получено 6сот опыта все основные характеристики плюс 5 все основные характеристики членов клана плюс 3 получен новый статус легенды волшебного мира отношения со всеми разумными расами плюс 3 получен новый уровень 88 вы полностью вылечы поздравляем вы выполнили квест убить королеву ползунов получено 15 миллионов опыта все основные характеристики плюс 5 все основные характеристики членов клана плюс 3 Дополнительная награда из рук короля людей будет выдана при личной встрече. Свиток с телепортом в столицу можно получить в любом поселении людей у главы этого поселения. Получен новый уровень, 89. Вы полностью вылечены. Логи с всякими плюшками типа Давид и Гляв я читать не стал. Главное, их дали и все. Слушай, а давай, когда будем рассказывать про этот бой, то я в рассказе не буду приросшим своей задницей к твоим плечам. Может, приврем немного? Немного? Это не наш профиль. Когда услышишь мой рассказ о сегодняшнем дне, ты рыдать будешь от счастья, что участвовал в столь грандиозном побоище. Молодцы! Поздравляем! Мужики, вы реально круты! Твою же мать, Абрам Моисеевич! Опять ты выскакиваешь, как черт из табакерки, орешь на ухо. Что там у тебя? Так послание же от всех, и общий их смысл сводится к вышеперечисленному. Ясно. А от майора тоже было поздравление? Нет, я его так и не чувствую. Праздничное настроение моментально упало. Что там с ними могло произойти? Переночуем, и надо отправляться на их поиски. Ладно, передай всем, кому сможешь. Спасибо, спасибо, это было нетрудно. Как найдём майора, сразу вернёмся. Готовьте торт и шампанское. Пошли, лут проверим, скромняга ты наш. Вроде пол под ней уже перестал дымиться. Пол под королевой ползунов действительно дымить перестал, но от пролитой на него кислоты превратился в изъеденные соты. а в центре, около самого тела, получился бассейн, наполненный не внушающей доверия жидкостью. Слава богам, чтобы получить лут, не надо было ее рубить на кусочки. Я наклонился над бассейном с жижей, дотянулся до нее одним пальцем, и огромная туша исчезла. «Поздравляем! Вы развеяли королеву ползунов. Информация о ней записана в вашу книгу призыва. Внимание! Вы перегружены. Вы не можете двигаться. Освободите инвентарь». но ну, твою же мать!» Через десять минут у той же стены. «Ты это специально сделал?» «В сотый раз тебе говорю, я тебя успел за ногу схватить, но твои поныжи так кислотой разъела, что они лопнули, и ты в эту жижу свалился. Лучше бы спасибо сказал, что я тебя оттуда вытащил». «Спасибо? Спасибо? Да я всю жизнь четыре раза успел посмотреть изначало в конец и обратно в начало. И это пока я еще до жижи, это и не долетел». «Успокойся уже. Давай я тебе квас на голову солью». Хоть отмоешься немного, а потом лут посмотрим. Сладким квасом на голову? Давай. Но знай, в моих рассказах об этой битве ты будешь весь бой убегать от вонючих личинок, голышом сидя на самце осьминога. Пофиг, только раздраженно закатил глаза, плеснув мне на голову порцию кваса из кувшина. Кое-как отмыв лицо и руки от растворенных кишок королевы, я полез в сумку. Что там, блин, такое тяжелое? Пофиг, не поверишь. Здесь полный латный доспех. Я поднатужился и вывалил на пол керасу. Черная, пронизанная ярко-голубыми прожилками, цельнолитая хреновина, которая весит поменьше, чем колянский доспех древних, но не намного Красота! Будто из полированного камня сделана. Давай ее познаем. Кераса сотника божественного легиона. Прочность 10 тысяч из 10 тысяч. Класс уникальный. Описание. Сейчас уже никто не помнит, в каком из миров сражался прежний владелец этой Керасы. Лишь легенды говорят о том, что он во главе небольшого отряда сумел дать отпор слугам мараны и хоть сам он погиб в ходе сражения, но смог изгнать ее из родного мира. Кераса является частью полного латного доспеха Сотника Божественного Легиона. Бонус за полный комплект. Иммунитет к любому воздействию, кроме физического, и от магии стихий. Урон от физического воздействия и от магии стихий – Минус 90%. Защита. Блокирует 30% любого входящего урона. Сила плюс 50. Выносливость плюс 50. Ловкость плюс 20. Регенерация. 1% от полного здоровья в секунду. Встроено заклинание. Абсолютная неуязвимость на 10 секунд. Количество зарядов. 10 из 10. Ограничение. Уровень 320. После опознания кераса изменилась. Черные фрагменты, казалось, почернели еще больше. будто превратившись кусочки глубокого космоса, пронизанного звёздной пылью. По голубым прожилкам, напротив, забегали алые, сиреневые и фиолетовые искорки. Всё, как всегда, вещь настолько хороша, что руки не поднимутся её продавать. И недоступна, как красавица из вышлых эльфов для одного ушастого прыщавого старшеклассника, воображающего себя красавчиком дроу. «Да ладно тебе, я же извинился уже, хотя я ничего и не сделал». «Вот именно, ничего». А должен был не дать мне упасть. А ты чего это такое пьешь? Ничего. Обычная вода. Если у тебя вода была, почему ты меня квасом умываться заставил? Воды мало, всего пять кувшинов, а квас все равно уже скис. Десять минут спустя, около той же стены. Ты мне <кười> <кười> трахею сломал. Ничего я тебе не ломал. И кувшин с водой я в голову разбил. Она у меня кружится теперь. Ничего страшного, просто небольшое сотрясение крошечного мозга. Помолчи немного. Я следующую вещь определять буду. Навершие посоха. Прочность 3000 из 3000. Класс уникальный. Описание. Уникальный артефакт, полная сфера, выращенная в космической пустоте. Благодаря своим необычным свойствам, она в два раза усиливает любой магический посох и встроенные в него заклинания. Не привязывается к предмету, можно снимать и одевать его на другой посох бесконечное количество раз. Ограничение. Предназначен исключительно для магических посохов. Не ремонтируется. Хрень какая-то ненужная. Однозначно на продажу. А ты чего захрипел и задергался? Лежи спокойно, у тебя же сотрясение. Что там у нас дальше? Меч? Или что это такое? Уже поднадоевшего однородного черного цвета хрень. Метровая, похожая на вытянутую косу, лезвие и полутораметровая ручка с противовесом на конце, сделанная из того же материала, что и лезвие. Резак. Прочность 5000 из 5000. Класс, масштабирующийся, уникальный. Описание. Кончик щупали с королевы ползунов. Может использоваться как холодное оружие. Урон. Уровень плюс сила плюс ловкость, помноженное на 2. Дополнительный урон кислотой 100. Дот. Разъедающая кислота, минус 30 кп в секунду на 60 секунд с вероятностью 50%. Шанс разрушить броню, 1%. Игнорирование брони, 66,6%. Точно. Я видел, у неё такие щупальца торчали, только без рукояти, естественно. Интересно, рукоять внутри щупальца была или потом, после смерти королевы, появилась? Хотя неважно, видел я, как она ими каменный пол крушит. А на лезвии, вон, ни одной зазубрины. Такое острое аж страшно. Острое и лёгкое. Я повертел оружие в руках. Как по мне, вогнутая заострённая кромка на оружии неоправданна. Но всё остальное просто шикарно. Решено. «Оставляю себе». Я отошёл от стены и сделал несколько пробных взмахов. я щуркегля упал, отжался. Как ни странно, удары сработали. Видимо, система приняла это оружие за модификацию короткого копья. Воздух только тонко взвизгнул, когда лезвие рассекло его плоть. А я уже запихивал резак обратно в рюкзак. Следующей из суммы двумя половинками вывалилась голова. Голова королевы ползунов. Квестовая. Описание. Голова королевы ползунов, грозы волшебного мира, врага всех разумных рас. Предъяв ее правителю эльфов, вы получите пост советника его военачальника. Предъяв ее правителю людей, вы получите титул барона. Предъяв ее правителю орков, вы получите 10 племенных скаковых гиен, полный доспех и оружие на свой класс и уровень. Предъяв ее правителю половинчиков, вы останетесь невредимы и сможете невозбранно покинуть их земли. Список продолжался еще долго. Но одно я понял, что люди не единственные, кто даёт за убийство королевы ползунов награду. А вот интересно, если взять себе десяток гиен, я смогу их натравить на одного наглого ушастого мага, сначала искупавшего меня в вонючих потрохах, а затем... Даже не думай переться корком за гиенами и на меня их натравливать. Всех жарю нафиг. Что? Я не думал ничего такого. Ага, а то я не знаю это твое глуповато мечтательное выражение лица, когда ты начинаешь представлять всякую хрень. Ничего подобного. Тебе показалось? Просто... Ага-ага, доставай лучше. Что там еще у тебя осталось? Все части доспеха остались еще. Но я не хочу сейчас на определение свитки тратить. Еще есть два колечка и браслет. С чего начнем? на пофиг. Кольцо разума. Описание. Дает иммунитет к любому воздействию на разум. Такое же, как кольцо, что нам Остап дал. Только лучше. И ограничений на нем нет. Я снял кольцо Остапа и надел новое. Потом достал следующее. великое кольцо равновесия класс уникальный масштабирующийся на сотом уровне все основные характеристики плюс тридцать ограничение минимальный уровень 100 вот это красота на сотом уровне придется бои на выживание устраивать за право ладдания им великий браслет равновесия класс уникальный масштабирующийся на сотом уровне все основные характеристики плюс пятьдесят ограничение минимальный уровень 100 2 Что два? — Два боя. — Чего два боя? — Пахан, не туби. На выживание два боя за обладание кольцом и браслетом. Ты ж только что сам предложил. — А, не. Я браслет просто себе заберу, и всё, боёв не надо. — Охренеть. И не говори, кругом сплошной беспредел творится. — Да уж. — Ладно, не бурчи. Я тебе тут подарочек напоследок приготовил. Держи. Заклинание «Метеор» пятого уровня. И его можно изучить. — Не может быть. Сам посмотри. Я передал здоровенный свиток в трясущиеся руки мага. Свиток рассыпался невесовым пеплом, и его лицо вытянулось. «Что-то не так?» «Все так. Только откат у него сутки, и маны мне на него будет хватать, только если я следующие пятьдесят уровней буду все в интеллект кидать». «Ничего, что-нибудь придумаем?» «Я так погляжу, голова у тебя больше не кружится. Вставай, врубай свою иллюминацию. Пора исследовать всю пещеру». Маяк полыхнул Не так сильно, как под бафами, но достаточно, чтобы осветить всю пещеру. Мы шли вдоль стены, выжигая оставшиеся нетронутыми яйца. Они выглядели совершенно безжизненными, но береженого бог бережет. Два шага — гудение потока пламени или тихое шипение резака, спарывающего очередной кожистый бок яйца. Еще два шага, и внезапно... Мурло-брело, брело-мурло, брело и набрело, набрело — греби, нагребло — беги». «А не можешь, так бреди, еще разик впереди». От неожиданности, зазущавшего в голове голоса, я чуть не посидел, но потом палец обожгло, и очередной камушек в кольце добрести рассыпался пеплом. «Стой! Где-то тут клад должен быть, у меня кольцо сработало. Как тогда в логове удряды?» «Но здесь ничего нет, стена монолит сплошной, если только клад внутри нее замуровали». Я закружил по полу, внимательно вглядываясь во все щели. и, наступив в одну из луж, слизи нашёл вход. Это оказалось не лужа, а плёнка, закрывающая дыру. Она лопнула под моей ногой, и я с воплем рухнул вниз. Летел не слишком далеко, с хрустом свалившись на кучу чего-то непонятного и тихо матерясь скатился по ней вниз. Если вспомнить, где мы находились, вряд ли это что-то приятное. Так и оказалось. Когда внутрь залетел огонёк, он осветил большой зал, наполовину заваренный сухими костяками. Кого здесь только не было. И различные животные, от небольших типа лисиц и волков, до гигантов, похожих на травоядных трицератопцев. И люди, вернее, разумные-разумные. Люди, орки, гоблины и огры. В мешанине костей трудновато было разобраться. Их тут тысячи, а может и десятки тысяч. Хорошо, что они были дочиста обглоданы. Запах огниющих тел не было, лишь острый запах пыли. «Ты там живой?» В дыре на потолке показалась голова пофига. «Не беспокойся, со мной всё хорошо». «Чего ж мне так не везёт-то?» донеслось до меня невнятное бормотание. «Что? Я говорю, мне спускаться?» «Давай, хотя кроме костей я тут ничего не вижу». Я замолчал, потому что, обойдя кучу костей, увидел вход в другую пещеру, пещеру Али-Бабы, и даже пароль «Сим-Сим, откройся» не понадобился. «Ничего себе!» С грациозностью мешка картошки вниз скатился маг и приземлившись на четверенке, уставился туда же, куда и я. «А как мы все это утащим? У меня грузопедъемность уже на пределе». Я только кивнул головой, думая о том же самом. «Предположим, монеты здесь просто записываются на счет, и место не занимают, а вот с остальным что делать?» Я еще раз посмотрел на заваленную под потолок комнату. «Ты сколько сможешь вещей унести?» «После того, как ты мне голову королевы спихнул, я почти под завязку». 20 килограммов двадцать ещё потяну. Да и то, только если эликсиры выкинуть, те, что подешевле. Да и как тут выбирать? Тут нам месяц понадобится, чтобы всё разложить по кучкам. Месяц, не месяц, а дня два-три точно. Хотя это всё же игра. Может, по-другому получится? На стройках выставил раздельный сбор лута и положил руку на кучу добра. Прошло десять секунд, двадцать, полминуты. Я уж начал думать, что ничего не получится, но тут луги взбесились, прикрывая обзор, замелькали столбиками букв и цифр. Я отмотал список в начало и подзавис, не зная, что делать дальше. Ну, с монетами, как я и говорил, все понятно. А вот дальше... Золотые монеты. 2 миллиона 435 тысяч 901 штука. Серебряные монеты. 12 миллионов 456 тысяч 998 штук. Медные монеты. 10 миллионов 435 тысяч 877 штук. Тут одних монет. Кубов 10-15. Можно любого под таким курганом похоронить. Я выбрал забрать, и наш счёт пополнился почти четырьмя миллионами золотых, а куча вещей заметно осела. Слушай, пофиг. Выставляй раздельный сбор лута и бери на себя всё, что связано с магией и алхимией. Я займусь остальным. Но даже поделив задачу на двоих, свою участь я сильно не облегчил. Вот хотя бы первый пункт списка. Руда. 2000... 391 штука. Вроде все нормально, но стоило нажать иконку, как открывалось несколько страниц пояснений. Железная руда. 1112 штук. Медная руда. 289 штук. Серебро в самородках. 12,6 килограмма. Золото в самородках. 3,5 килограмма. Золотой песок. 8,09 килограмма. Мефириловая руда. 79 штук. Корундовая руда. 122 штуки. Ангельская пыль. 0,8 килограмма. И это продолжалось и продолжалось. Половину из названий я даже не знал и не представлял, что это такое. Причем здесь ангельская пыль и руда. Может, это ценнейший ингредиент, а может, обычная железная руда, перечертая в порошок и смешанная с сушеными лепестками ромашки. Можно взять подсказку, звонок другу, например. Наверное, я так и поступлю. Вызов абрам Моисеевича, Я зачитал ему список всего, что я не знал, и послал его к Добрыне за консультацией. Золото и даже мифрил придется пока оставить здесь. Руда — это не монеты, они занимают место в сумке, как и обычные вещи. Дожидаясь ответа, я занялся поисками подходящей брони. В последнем бою большая часть предметов моей экипировки серьезно пострадала, и до ее починки мне надо найти ей адекватную замену. С доспехами все оказалось еще хуже, чем с рудой. Любая деталь брони по качеству чуть лучше, чем обычная тряпка, имела своё название, и список получился просто бесконечным. Пришлось поставить ограничения. Сначала начал искать полный комплект, затем ограничил их своим уровнем и тем, что это должна быть кожа или ткань. Список сократился раз в 20. Из этого списка я выбрал комплект лесного рейнджера. Он не прибавлял интеллекта и мудрости, но давал приличную защиту, почти сотню к ловкости, 50 к силе, и в наборе давал 30-процентный бонус к маскировке. К тому времени, как я переоделся, вернулся Абрам Моисеевич. «Ну что там?» «Для начала Добрыня передал, что проклял тебя за то, что ты разбудил его в полпятого утра. Но он так и быть тебя простит, если ты привезёшь ему хотя бы 20 грамм корутовой пыли». Я снова залез в список руд и увидел, что этого порошка здесь 600 грамм. «Взять, конечно, можно, но по большому счёту это не решит проблему с этим складом добра». Значит так, лети обратно к Добрыне и передай ему, что надо сделать. А в ожидании, когда он прибудет, я вновь занялся разбором вещей. Влез список драгоценных камней, выбрал полтора десятка камней, которых я ещё не скармливал в зигзагу, покурялся в оружии. Ничего даже близкого по качеству с резаком не нашёл. Зато обнаружил небольшой, но довольно убойный арбалет и сотню болтов к нему. Пару раз зарядил, выстрелил по рогатому черепу в соседнем зале. Со второго выстрела череп разлетелся кусками. В это время Пофиг, восхищенно вздыхая, обставлялся со всех сторон разнокалиберными флаконами. «Вот эти три пока пей, а я еще что-нибудь интересное поищу». Я с интересом посмотрел на флаконы. «Средний эликсир интеллекта. Интеллект. Плюс 10 навсегда. Ограничение. Подобный эликсир действует только один раз». Еще один такой был на ловкость, а третий был... Идеальный эликсир мудрости. Мудрость плюс 20 навсегда. Ограничение. Подобный эликсир действует только один раз. Уговаривать меня долго не пришлось. И эликсиры исчезли в моем череве. Показатели поднялись соответственно заявленным характеристикам. Замечательно. Это ж просто праздник какой-то. Еще полчаса мы ковырялись в вещах. Пофиг перешел на свитки и травы. Но потом пришлось сделать перерыв. Встретить прибывшего Добрыню. Отобрав у него телепорт от города, и отправил их готовиться к переброске вещей, а сам рванул вдруг мир. Герцогский замок встретил меня суетой. Оказалось, что старый герцог вернулся из своего затянувшегося отпуска в гостях у Бога Смерти. Несмотря на это, мне удалось добраться до мастера-телепортатора и уговорить его ограбить нас почти на полмиллиона золотых. Сразу оттуда метнулся за Коляном, Горынычем и Яринкой. Эти трое ещё даже не проснулись, уютно устроившись среди петель горынского тела. Я не стал их будить, просто встал рядом и открыл грузовой портал прямо под ногами. Мы ухнули туда, упав прямо в пещеру с лежащими танкерами. Падение с двухметровой высоты всех моментально взбодрило. Послышались незатейливые ругательства с угрозами убить какого-то пахана. С чего они взяли, что это пахан в чём-то виноват, не пойму. Горыныч пустил в поток струю огня, осветив пещеру. и я повёл всех на экскурсию. Горыныч, смотри, это танкеры. Они умирают от голода. Тебе надо помочь им в этом благородном деле. Кстати, и всем остальным надо тоже в этом поучаствовать. Плюшку за это дают очень интересную. Калиан, давай на траве его, вон на того. У него хп меньше всех. И пошли, надо местным кладом заняться. Хотя подожди, долбанём по нему сами пару раз. Вдруг с переноской вещей надолго застрянем. Я вытащил резак и всадил его сочленение между головой и телом жука. бароня затрещала и понемногу поддалась, пропуская лезвие внутрь. Закапали очки нанесённого урона. Достаточно. Остальное это делает Горыныч. Достижения всё равно нам засчитают. Кладовой мы нашли пофига со всех сторон, обставленного пузырьками эликсиров, обложенного пучками трав и разнообразных свитков. Добрыня, сидя на полу, один за другим разворачивал сложенные перед ним свитки, довольно подсокивая. «Баста, карапузики, разгребать всё это будем дома. Я купил восьмичасовой грузовой телепорт. За это время нам надо перетаскать всё это на наш домашний склад. Где его откроем, чтобы удобнее таскать было? Так прямо под этой кучей и открывай», — предложил Пофиг. «А выход на потолке склада у нас дома. Пусть гравитация сама вещи таскает». Мысленно чертыхнувшись я открыл портал на полу. Сообразил бы про это сам при покупке свитков. Сэкономил бы 200 кусков. взяв вместо восьмичасового получасовой телепорт. Груда вещей сдрогнула, и, скрипя и громыхая, начала проваливаться внутрь себя. «Хорошо, что у нас склад в подвале, а то бы пол нафиг провалился от такой груды вещей». Через минуту центр зала опустел, и мы начали сгребать барахло из углов, спихивая его в окно портала. Пару раз приходилось спускаться в склад, разгребая получившуюся кучу, ибо новым вещам некуда было падать. Наверняка при этом разбилось десяток фиалов с эликсирами, но мне было уже откровенно наплевать. Адреналин последних часов схлынул, и меня просто шатало от усталости. Послав всех к чёрту, вернее, пожелав спокойной ночи, я доплёлся до своей постели и уснул, не успев ещё приземлиться головой на подушке».